Глава семьдесят пятая «Ну и что вы хотите обсудить?» Стою напротив мужчины, скрестив руки на груди и прожигая его взглядом. «Ведь сами выяснили все. Что от меня нужно?» «Сын мой не в курсе, я так понимаю». «Правильно понимаете. Смотрю на него, а внутри все мелко трясется. Я не хочу вспоминать то, что было. Не хочу ворошить прошлое. Не для этого я начинала жизнь заново». — И что, так и планируешь всю жизнь прятаться под чужой фамилией? Ты же в курсе, что он тебя ищет. Этот вопрос как пощечина. Я не хочу думать о том, что это все взаправду. И все эти послания — это ведь лишь напоминание о том, чтобы я не расслаблялась, верно? Он не может меня найти, просто не должен. Рано или поздно он устанет искать. — Ты сама-то в это веришь? — смотрит пристально. Взгляд острый, как лезвие, которым он меня полосует. Веришь, что такие люди, как он, способны сдаваться? Да он же не успокоится, пока не вернет тебя и не доведет начатое до конца. Он найдет другой объект. Это именно та мысль, которой я стараюсь успокаивать себя. Но, понимая, насколько это абсурдно звучит, не выдерживаю проникающего под кожу взгляда и отворачиваюсь. «Не найдет». Но когда обнаружит, что ты продолжаешь жить, да еще и с другим мужчиной, его безумие попутно зацепит и моего сына. Ты об этом думала, когда связывалась со студентом? Я... я не планировала, чтобы все зашло так далеко. Опускаю руки, расправляя халатик и вытирая вспотевшие ладошки. Мне некомфортно от его проницательного взгляда. Этот мужчина смотрит так, будто не только знает все о моем прошлом, но и может прочитать мои мысли. «Не планировала, но в итоге парень из-за тебя отказывается восстанавливаться в университете и ушел из семьи», — давит на меня прокурор. «У него такая мощная энергетика, и кажется, что даже воздух вокруг внезапно стал тяжелым и густым. Я не просила его об этом и вообще отвергала его». «Интересная история получается», — подходит ко мне ближе Руднев-старший. Ты его отвергла, а он все равно здесь, и я уверен, что спит он с тобой в одной постели, со всеми вытекающими. Прокурор останавливается всего в паре шагов от меня и осматривает мое лицо настолько внимательно, что, кажется, у меня на коже идет прямая трансляция происходящего у меня в голове. «Что вы от меня хотите?» «Понимаю, что не чая выпить он пришел, а обозначить мое место...» И то, что я не должна находиться рядом с его сыном. И не в возрасте дело, и даже не в моем положении преподавателя, совратившего студента, а в том, что находиться рядом со мной опасно. «Но ты же умная девочка», — говорит он твердо, без привычных для меня заигрываний. «Сын у меня один, и мне он нужен не только живым, но еще и желательно со здоровой психикой. А после общения с твоим мужем он вряд ли останется прежним». Если выживет, конечно. Что я должна сделать? Я и так планирую уехать. Что-то еще?» Прокурор отходит к окну, выглядывает во двор и оборачивается ко мне, опираясь бедрами о подоконник. «Ты уезжаешь как можно дальше и, желательно, не оставляя хвостов», — говорит он, достав из внутреннего кармана карамельку и забросив ее в рот. «Не вздумай озвучивать Денису истинную причину твоего отъезда» потому что у него сейчас сердечки здравый смысл затмевают. Он же решит, что мужик и должен защитить свою женщину, не понимая, с кем связался. И я хочу оградить его от этой фатальной ошибки. Денис не будет выпускать меня из поля зрения, потому что видел, как я собиралась. Руднев-младший четко дал понять, что будет бороться за наши отношения. А это значит, он не отступится от меня, как бы сильно я его не отталкивала. Тогда ты сбежишь, когда он будет спать. Все просто. Вряд ли получится. Он очень чутко спит в последнее время. Ольга Александровна, ну ты же кандидат наук, верно? Усмехается прокурор. Так включай голову. Можно подсыпать что-то в напиток, чтобы сон был крепче. Я не стану его опаивать. А вот перечить мне не нужно. Я ведь могу ускорить процесс нахождения тебя твоим любимым мужем. Что уже с ног сбился, разыскивая тебя по всей стране? Откуда мне знать, что вы еще с ним не в сговоре? Возможно, стоит мне сбежать, как он меня сразу отыщет. Прокурор сверлит меня взором, а потом закидывает в рот еще одну карамельку. Никак, — пожимает он плечами. Но есть одно очень весомое отличие, найдет ли тебя муж, пока ты будешь здесь, или же когда будешь в отъезде, — приближается ко мне. Знаешь, какое? Возвышается надо мной мрачной тенью вестника апокалипсиса. «Да», — облизываю пересохшие губы, — «ваш сын». «Умничка!» — едва улыбается Руднев-старший, направляясь к выходу, попутно оставляя на кухонном столе бутылек с таблетками. «В три часа ночи тебя будет ждать машина у подъезда. Водитель передаст тебе новые документы и средства на первое время. По новым документам ты сможешь снова устроиться преподавателем». «Не подведи меня!» – оборачивается он, прежде чем вернуться в коридор. После этого он больше не смотрит на меня и оставляет один на один с нелегким выбором.